Под звуки торжественной музыки вся эта водяная машина медленно приблизилась к летнему саду, причалила у средней галереи, и боги вошли в нее. Нептун оказался царским шутом, старым боярином Семеном Тургеневым, сирены с длинными рыбьими хвостами, которые волочились как шлейфы, так что ног почти не видно было, дворовыми девками — Три конюхами генерал-адмирала Апраксина, сатир или Пан, сопровождавший Бахуса французским танцмейстером князе Меншикова, ловкий француз проделывал такие прыжки, что можно было подумать, ноги у него козлиные, как у настоящего фавна. Бахус в тигровой шкуре, в венке из стеклянного винограда, С колбасой в одной руке и штофом в другой был регент придворных певчих Конан Карпов, необыкновенно жирный малый с красною рожью. Для большей естественности поили его нещадно три дня, так что, по выражению своих собутыльников, Конан налился, как клюква, и стал живой Ивашка хмельницкий Боги окружили статую Венеры, Бахус, благоговейно поддерживаемый под руки кардиналами и князем папою, стал на колени перед статуей, поклонился ей до земли и возгласил громоподобным басом, достойным протодиакона. Всечеснейшая мать и вену смиренной холопкой, вашка Бахус, отсожженный семело рожденный, изжатель виноградного веселья на сынишку твоего еремку челом бьет». «Не вели ему, Еремки, шальному нас, людей твоих, обижать, сердца уязвлять, души погублять. Ей, не смилуйся, пожалуй!» Кардиналы грянули хором «Аминь». Карпов затянул было с пьяных глаз. «Достойно есть Якова истину, но его остановили вовремя».